И семь футов ширины. По крайней мере, у него достаточно места, чтобы ночью вытянуться во всю длину. Обходя сарай по кругу, он проходил тридцать два фута. Обходя сарай по кругу сто шестьдесят раз, он проходил милю. Ему было нечего есть, но зато было где ходить. Джек снял часы и положил их в карман, дав себе обещание смотреть на них только в случае крайней необходимости.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 Джек не сможет вышибить эту дверь, а после таких ударов он не смог бы сделать это, даже если бы она была из картона. Оставалось только ждать волка. К полуночи Джек прошел семь или восемь миль. Он уже потерял счет тому, сколько раз он сделал 165 шестьдесят кругов по сараю, но предполагал, что около семи или восьми. Он был голоден, в желудке урчало, сарай пропах мочой, потому что Джеку приходилось время от времени поливать дальнюю стену, где щели между досками давали надежду, что, по крайней мере, какая-то часть выйдет наружу. Он устал, но спать не мог. По часам в его кармане он находился в заточении чуть больше четырех часов, но здесь они превратились в 24. Он боялся спать. Сознание не отпускало его. Примерно так он себя чувствовал. Он пытался восстановить в памяти страницы книг, прочитанных им за последний год, имена всех его учителей и игроков команды «Лос-Анджелес Доджерс», но страшные видения прерывали его воспоминания. Он видел Моргана Слоута, разрывающего небеса, лицо волка под водой, его руки бессильно колыхались, словно водоросли, Джерри Блетсо, корчащегося перед электрическим щитом со стекающими по носу очками, желтеющие глаза Элроя и его руку, превращающуюся в козлиное копыта, ставные челюсти дяди Томми, падающие в канализационный люк у дороги. Снова Моргана Слоута с покрывающейся волосами головой. Только теперь он подходил не к нему, а к его маме. «Песни Фетс Уэллер», — сказал он сам себе, делая еще один круг по сараю, — «твои шаги слишком широки. Этого не случится». Элрой склонился над мамой, злобно шипя. Его рука вцепилась в ее шею. «Страны Центральной Америки. Никарагуа, Гондурас, Батемала, Коста-Рика». Даже когда он настолько устал, что ему пришлось лечь и свернуться на полу, положив под голову рюкзак вместо подушки, Элрой и Морган Слоуд не оставили его в покое. Осман с горящими глазами хлестал по спине Лили Ю, волк, огромный и совершенно не похожий на человека, протягивал когтистую лапу к ее груди и вырывал сердце.